Глава 18. Варя. Меня прямо потряхивает от наглости и самовлюбленности муженька, а еще от этих его скобрезных шуточек. Пока я не очень понимаю, как сосуществовать с ним на одной территории. Отец сегодня утром ясно дал понять, что чем быстрее я рожу наследника, тем быстрее смогу жить, как захочу. И все бы и ничего, но, во-первых, я не собираюсь рожать по чьей-то указке, да еще и так рано. А во-вторых, для этого нужно хотя бы раз переспать с Мироном, «А я не хочу. Возможно, из упрямства, потому что как мужчина он все же привлекателен. Этого не отнять. Но стоит мне подумать, что он вошкается со всеми подряд, а я потом его подпущу к себе, как тут же появляется отторжение. Я хотела выбрать себе мужчину, который ценил бы меня и любил бы. Естественно, не изменял. А наш брак с Адамиди похож на какую-то пародию. Работников в доме пока нет». Это папаша тоже оставил мне, заявив, что пора заняться хоть чем-то полезным до момента, пока не рожу. Разве что охрана уже нанята и выставлена по местам. А все остальное сама – сама-сама, Варенька. И, как сказал отец, на бабке своего дорогого мужа. Сегодня визиты Адамиде можно не бояться. По крайней мере, пару-тройку дней я точно себе выиграла, соврав про месячные. А он, идиот, даже не проверил. Хотя я опасалась, что может. Но в любом случае стоит быть осторожнее и не провоцировать Мирона. Слишком хорошо я помню тот его урок в кладовке. Поэтому попросту запираюсь в спальне. Я почти готова, что муж может что-то придумать, выломать дверь или потребовать от меня выйти. Но весь вечер он будто бы и не вспоминает обо мне. Несмотря на запертую, казалось бы, дверь, сплю я плохо. Постоянно просыпаюсь и прислушиваюсь. Так что утром оказываюсь совершенно не выспавшийся. Есть все таки хочется и приходится покинуть свое убежище. В доме стоит гробовая тишина. Я гадаю, уехал ли уже Адамиде. Выглядываю в окно, машины нет. А потом доходит, что можно просто уточнить у охраны. Так вот, я одна. На кухне меня ждет стерильная чистота. Либо муж так прибрал за собой, либо просто не завтракал. И я хочу думать, что второе. Пусть и ему не будет комфортно здесь жить. Заняться мне особенно нечем. Можно бы оставить заявку в соответствующую организацию, чтобы подобрали повара и горничных. Но это будет означать, что я смирилась и издалась что приняла положение вещей. А это не так. Рита, хотя отказалась участвовать в моих безумствах, посоветовав наладить общение с мужем, я так легко пасовать не стану. За день успеваю как следует осмотреть дом и всю территорию вокруг. Все в папином стиле. Дорого, богато, безвкусно и бессмысленно. Зачем нам такой огромный дом? Даже если нас будет не двое, а трое. «Да, я привыкла к определенному уровню жизни, но все равно не вижу необходимости в куче пустых комнат». Визит отца застает меня врасплох. Я устроила себе фитнес, включив спецпрограмму на огромной плазме в гостиной, и не слышала, как он вошел. «Я смотрю, ты уже освоилась?» — усмехается он, оборачиваясь, пропуская очередное упражнение. «Ты приехал? Зачем?» «Не могу унавестить свою дочь?» «Если ждешь благодарностей за дом, ее не будет?» «Пусть Мирон тебе их выдает, вы же с ним договорились?» «Опять недовольна. И как тебе только муж терпит?» — продолжает шутить папаша. «Мало он тебя воспитывает, раз ты такое себе позволяешь». От его слов пробегают мурашки по коже. В памяти же всплывает урок от Мирона. «Так зачем ты приехал?» — спрашиваю, отвернувшись. Не хватало еще, чтобы отец понял мое состояние. «Во-первых, ты не отвечаешь на звонки Ларисы, и это меня расстраивает. Мы вроде все обсудили» именно. И тем более непонятно, какого черта она не может тебе дозвониться, чтобы сообщить про съемку для журнала». «Какую съемку? растерянно спрашиваю, потому что я-то про это точно не договаривалась. «Которую сделают, чтобы как-то объяснить тот факт, что вы тайно поженились. Она пройдет завтра. Так что будь добра, не забудь привести себя в порядок и заказать нужный наряд». Лариса все детали сообщит. «А если я не хочу?» «Твои хочу, пусть удовлетворяет муж», – отрезает он. Все, некогда мне с тобой нянькаться, еще в клинику ехать». «Что? А я?» — шокированно вскидываюсь и подбегаю к отцу. «Ты почему не предупредил? Я быстро соберусь». «Ты никуда не поедешь», — чеканит папаша. Я моргаю пару раз, прежде чем понять его слова. «Ты что, запрещаешь мне навестить маму?» Тихо уточняю, чтобы как-то сложить картинку, которая разваливается у меня на глазах. «Сейчас это неуместно. После свадьбы устроим ваш с Мироном визит вместе с журналистами». Лариса одобрила этот план. «Неуместно навестить мать? Серьёзно? Вот теперь я начинаю по-настоящему злиться. Мне больно. Как он может так поступать? Мама, она ведь... Она же ему жизнь спасла. Заслонила собой, когда в него стреляли. Хотя я все чаще начинаю думать, что зря она это сделала. И в итоге теперь мама до конца дней останется овощем, как говорит отец». А я все равно надеюсь, что, может, в очередной раз приду к ней навестить, и она вдруг улыбнется мне, узнает. Но, к сожалению, визиты к ней строго регламентированы, ее душевное состояние очень неустойчиво, поэтому навещать ее я могу очень редко и только в сопровождении отца. «Я все сказал варя Сейчас не время». Хватаю его за руку и пытаюсь удержать. В итоге не удерживаюсь и приземляюсь на колени. Это довольно болезненно, но внутри мне куда больнее. «Пап, пожалуйста, возьми меня с собой!» Отец мрачно смотрит. В его глазах презрение и какая-то злость. «Я умоляю тебя!» — всхлипываю, «Понимаю, что если сейчас не смогу поехать, то потом маму смогу увидеть, только когда эта Лариса выберет подходящее время». «Встань!» — тихо отсидит он. Но я упрямо мотаю головой, еще крепче цепляясь за его ладонь. «Пап, я тебя прошу, возьми меня тоже! Я так скучаю по ней, мне же ее не хватает!» «Ну, пожалуйста, ты же знаешь, я умоляю тебя». Он все же выдергивает свою руку, а затем, замахнувшись, влепляет мне по Да так, что у меня в ушах звенит. Щека горит, а в голове становится пусто. Только одна мысль. Он меня ударил. Впервые. И где-то издалека холодные бездушные слова. «Хватит унижаться, Варвара. Вспомни, кто ты такая, и перестань вести себя, как дешевая шлюшка, готовая дать за дозу». Ты — алмазная принцесса, барская. А следом слышу голос мужа. Что здесь происходит?